Термоядерные реакции Термоядерные реакции – реакции слияния синтеза легких ядер, протекающие при высоких температурах. Эти реакции обычно идут с выделением энергии, поскольку в образовавшемся в результате слияния в более тяжелом ядре нуклоны связаны сильнее, то есть имеют в среднем большую энергию связи, чем в исходных сливающихся ядрах. избыточная суммарная энергия связи нуклонов при этом освобождается в виде кинетической энергии продуктов реакции. Название термоядерной реакции отражает тот факт, что эти реакции идут при высоких температурах ядер. Ядерное оружие включает как ядерные боеприпасы, так и средства их доставки к цели и средства управления. Относится к оружию массового поражения, наряду с биологическим и химическим оружием. Чтобы произошёл взрыв, реакция должна идти на быстрых нейтронах без замедлителей, и в качестве взрывчатого вещества используется чистый уран или плутоний. Взрыв происходит, когда размеры делящегося материала превышают критические. Это достигается с помощью обычных взрывчатых средств. В термоядерной водородной бомбе для инициирования реакции синтеза используется взрыв атомной бомбы, помещённой внутрь термоядерной. Продукты цепной реакции при взрыве атомной бомбы сильно радиоактивны и опасны для живых организмов. Атомные бомбы использовались в США в конце Второй мировой войны против Японии. В 1945 году на японские города Хиросима и Нагасаки были сброшены атомные бомбы. Ядерная война способна погубить всё человечество, и поэтому все народы борются за запрещение ядерного оружия. Биологическое действие радиоактивных излучений. Излучение радиоактивных веществ оказывает сильное воздействие на все живые организмы. Даже слабое излучение может нарушить жизнедеятельность клеток и вызвать опасные заболевания. При большой интенсивности излучения живые организмы погибают. Сильное влияние оказывает облучение и на наследственность, поражая гены в хромосомах. Воздействие излучения на живые организмы характеризуется дозой излучения. Поглощённая доза излучения равна отношению поглощённой энергии Е e к массе М облучаемого вещества. В СИ поглощённую дозу излучения выражают в Грэях. 1 Грей равен поглощённой дозе излучения, при которой облучённому веществу массой 1 кг передаётся энергия ионизирующего излучения 1 Джоуль. Человечество активно занимается разработкой средств и мер защиты организмов от радиации. Так, например, для защиты от воздуха, заражённого радиоактивными частицами, можно применять противогазы и респираторы, а также есть общие методы защиты, например, увеличение расстояния между оператором и источником, сокращение продолжительности работы в поле излучения. экранирование источника излучения, дистанционное управление, использование манипуляторов и роботов, полная автоматизация технологического процесса, использование средств индивидуальной защиты и предупреждения знаком о радиационной опасности, постоянный контроль над уровнем излучения и за дозами облучения персонала. К средствам индивидуальной защиты можно отнести противорадиационный костюм с включением свинца. Лучшим поглотителем гамма-лучей является свинец. Медленные нейтроны хорошо поглощаются бором и кадмием. Быстрые нейтроны предварительно замедляются с помощью графита. Применение радиоактивных изотопов С помощью ядерных реакций можно получить радиоактивные изотопы всех химических элементов, встречающихся в природе только в стабильном состоянии. Особенно широко используется метод меченных атомов. Меченные атомы и изотопные индикаторы содержат изотопы, которые по своим свойствам радиоактивности и атомной массе отличаются от других изотопов данного элемента. их добавляют к химическому соединению или смеси, где находится исследуемый элемент. Поведение меченных атомов характеризует поведение элемента в исследуемом процессе. В качестве меченных атомов используют как стабильные, устойчивые изотопы, так и радиоактивные, неустойчивые изотопы. Для регистрации радиоактивных меченных атомов применяют счётчики и ионизационные камеры, а не радиоактивные изотопы регистрируются с помощью масс-спектрографов. Радиоактивные изотопы широко применяются в биологии и медицине для постановки диагноза и терапевтических целей. Так в медицине существует так называемая радиоизотопная диагностика. Применение радиоактивных изотопов и меченных соединений для исследования органов и систем человека с целью распознавания болезней. Основным методом радиоизотопной диагностики является метод радиоактивной индикации, то есть способ наблюдения за введенными в организм радиоактивными веществами. Радиоактивные изотопы ряда химических элементов являются источниками ионизирующих излучений, которые с помощью специальных радиометрических и записывающих устройств могут быть зарегистрированы после введения изотопа в организм человека с большой степенью точности. Современная радиологическая аппаратура позволяет улавливать и изучать крайне малое количество радиоактивных соединений, так называемое индикаторное количество, которое практически безвредно для организма обследуемого. регистрируя распределение, перемещение, превращение и выведение из организма радиоактивных индикаторов, врач получает возможность судить об участии соответствующих элементов в биохимических и физиологических процессах в организме. Радиоактивные изотопы используются и в промышленности для обнаружения дефектов в двигателях и металлических изделиях. а также в сельском хозяйстве для селекции и повышения урожайности и даже в археологии для определения возраста предметов органического происхождения. Определяя процентное содержание радиоактивного углерода в органических остатках, можно определить их возраст, если он находится в пределах от 1000 до 100 000 лет. Таким способом узнают возраст египетских мумий, древних остатков и прочего. Элементарные частицы. Термин элементарные частицы обозначает мельчайшие частицы материи, подчинённые условию, что они не являются атомами или атомными ядрами. Иными словами, под этим термином подразумеваются протоны, нейтроны, электроны, фотоны, нейтрино, а также позитрон и антипротон, о которых речь пойдёт чуть позже. Все эти частицы взаимосвязаны. Так мы знаем, что электрон, протон и нейтрино появляются в результате превращения нейтрона. Взаимопревращаемость элементарных частиц очень важна для их свойств. Это главный факт их существования. Все элементарные частицы являются объектами исключительно малых масс и размеров. У большинства из них масса меньше массы нейтрона. Различные процессы с элементарными частицами заметно отличаются по интенсивности протекания. В соответствии с этим, взаимодействие элементарных частиц можно феноменологически разделить на несколько классов: сильное, электромагнитное и слабое взаимодействие. Все элементарные частицы обладают, кроме того, гравитационным воздействием. Сильные взаимодействия выделяются как взаимодействия, которые порождают процессы, протекающие с наибольшей интенсивностью среди всех остальных процессов. Они приводят и к самой сильной связи элементарных частиц. Именно сильное взаимодействие обуславливает связь протонов и нейтронов в ядрах атомов и обеспечивает исключительную прочность этих образований, лежащую в основе стабильности вещества в земных условиях. Электромагнитные воздействия характеризуются как взаимодействие, в основе которых лежит связь с электромагнитным полем. Процессы, обусловленные ими, менее интенсивны, чем процессы сильных взаимодействий, а порождаемая ими связь элементарных частиц заметно слабее. Электромагнитные воздействия, в частности, ответственны за связь атомных электронов с ядрами и связь атомов в молекулах. Слабое взаимодействие, как показывает само название, вызывает очень медленно протекающие процессы с элементарными частицами. Элеустрация их малой интенсивности может служить тот факт, что нейтрино, обладающие только слабыми взаимодействиями, беспрепятственно пронизывают, например, толщу земли и солнца. Гравитационное взаимодействие, хорошо известное по своим макроскопическим проявлениям, даёт чрезвычайно малые эффекты из-за малости масс элементарных частиц. Гравитационное взаимодействие всегда проявляется в притяжении частиц античастицы. Из космического пространства на землю приходят электромагнитное излучение с различной длиной волны и частицы с различной энергией. Это излучение давно исследуют учёные. В 1932 году американский физик Андерсон, фотографируя следы космических частиц в камере Вильсона, обнаружил на одной из фотографий след, принадлежащий будто бы электрону, но с положительным зарядом. Предположение, что все частицы имеют двойников античастицы, было высказано ещё за 4 года до этого английским физиком Дираком. Эта частица была названа позитроном. Частица и античастица имеют одинаковые массы, а их заряды противоположны по знаку. При столкновении частицы с античастицей они исчезают, превращаясь в другие частицы. Этот процесс называется аннигиляцией. Аннигиляция позитрона и электрона сопровождается рождением двух или трёх гамма-квантов. Количество открытых элементарных частиц В 70-е годы 20 -го века составило несколько десятков. Помимо этого было обнаружено более 200 короткоживущих частиц, резонансов. Появилась теория, согласно которой все сильно взаимодействующие элементарные частицы построены из более фундаментальных частиц кварков. В 70-е годы кварковская гипотеза получила экспериментальное подтверждение. Сегодня уже очевидно, что протоны и нейтроны, которые в течение долгого времени рассматривались как элементарные частицы, в действительности же имеют сложное строение и состоят из трёх кварков. Кварки были обнаружены внутри протонов и нейтронов при наблюдении рассеяния электронов и нейтрино больших энергий на нуклонах. В свободном же состоянии кварки не найдены